Украшенные розовой эмалью и золотыми купидонами часы утренней комнаты показывали без четверти 4, когда Робинс освободился и поднялся наверх. В это время Фрэнк Эббот и сержант полиции обыскивали его комнату. В полицейском рапорте было сказано, что он подошел к двери комнаты Джерома Пилгрима, но так и не поговорил с ним. После этого он поднялся на чердак в помещении, из окна которого 47 часов назад... Выпал Роджер Пилгрим. Между без десяти и без пяти минут четыре Робинс выпал из того же окна и тоже разбился насмерть.